Глава десятая. Вы не знаете правил игры. В СМИ поиски отношений предстают чем-то вроде космического теннисного матча, в котором женщин за 30 всегда считают проигравшими. Нас без конца предупреждают о нашей низкой стоимости на рынке брака о постоянном потоке двадцатилетних, из которого наши сверстники-мужчины могут выбирать себе пару. Между тем, одинокие мужчины — великие победители, наслаждающиеся бесконечным выбором, упиваются холостяцкой свободой, получают все на халяву. Кто смеется последним над феминизмом? Да это они. Что? Ты переспишь со мной? И мне даже не придется кормить тебя ужином? Чудненько. Спасибо, Глория Стайном. Из-за всего этого девушки склонны перебарщивать с защитой. В конце концов, мы ведь аутсайдеры, и нам поручено охранять наши слабо защищенные крепости. Достоинство, самооценку и сами знаете что. Поэтому... Иногда мы начинаем отношения с оборонительной позиции, с подозрением, готовые наброситься за малейший проступок. Он перенес ужин, не позвонил в назначенное время, с полсекунды оценивал 23-летнюю официантку, руки в ноги и бегом от него. Каждый раз, когда парень делает что-то не на 100% идеально, многие думают «Я заслуживаю большего» говорит Мелани Ноткин, основательница Севи Анти, «Тетушки-заботушки», онлайн-сообщество для тет и других женщин, которые любят детей, а также автор одноименной книги. «Мы все выступаем за то, чтобы бросить любые отношения, в которых по какой-либо причине чувствуешь себя паршиво. И я сама потратила ужасающее количество времени придумывая отговорки для парней, не позвонивших, просто из-за отсутствия желания это делать. Из всех клише, которые обрушивались на меня в мои годы одиночества, ты просто ему не понравилась, единственное, которому следовало прислушаться. Но есть разница между незатуманенным взглядом и жесткостью. Сейчас... Почти все мы презираем сборники правил 90-х годов. Их пошлых, увешанных бриллиантами авторов и сомнительные браки. Одна пара развелась незадолго до публикации своего руководства по вступлению в брак. Но мы не избавились от подозрений. Кто знает, может один пропущенный звонок, одно необдуманное замечание, одно предложение заплатить каждому самому за себя — И все, Ищи с Поэтому будьте загадочной. Ведите себя на свиданиях так, как повела бы себя ваша бабушка. Но не будьте стервозной или пугающей. А то поплатитесь. Как пишет автор книги «Устаревшая» Самхита Мухападхай. Вам нужно быть стервой, но стервой определенного вида. Той, которая требует бесплатные ужины, и о свиданиях с которой следует договариваться сильно заранее. Не той, с которой, скажем, можно обсуждать договоры или позволить выиграть политический спор. Нужно притворяться властной, но не иметь власть. Не так давно одна сценаристка завела блог. Из него выросла книга, из нее ситком, где она объясняла женщинам, почему те не замужем. Блок состоял из обычного набора колкостей с обидными, привлекающими внимание заголовками. «Ты стерва», «Ты шлюха», «Ты пустышка». В ее советах не было ничего нового. Просто перелицованные старые максимы о том, что нельзя быть слишком разборчивой, но и спать со всеми подряд тоже не рекомендуется. Интересно, сама автор. По ее словам, Она трижды была замужем и трижды разводилась. Другими словами, была эксперткой не в создании гармоничного брака, а в том, чтобы получать предложение. Эта конкретная писательница — легкая мишень для критики. Она другого и не ждала. Ведь та шумиха, которая поднялась в интернете после ее публикации, неплохо отразилась на банковском счете экспертки. Но ее политика отражает до странного корыстный взгляд на отношения в Америке. Супруги рассматриваются как трофеи, которые собираешь в мешок, а потом вешаешь на стену. Цель — заполучить заветный камешек на палец, чтобы доказать, тебя любят и ты привлекательна. Нам говорят, что брак — это рынок, что означает, как я полагаю, что мы все — товар. Поэтому нас побуждают продавать себя, поддерживая жесткие стандарты тех обслуживания. Помнишь, что когда-то педикюр был веселым девчачьим занятием, а не необходимой процедурой по поддержанию себя в форме, создавая иллюзию дефицита? «Боже, Кайл, как жаль, что ты не позвонил раньше, я занята до марта!» И скрывая все недостатки, при помощи рюшечек и мягкого света. Однако, при подобном подходе к отношениям забывают простую истину. В конечном счете обе стороны ищут партнерство по любви. Любой, у кого когда-либо были нормальные отношения, знает. Это не игра, где есть победитель и проигравший. Как правило, у счастливых в браке мужчин Счастливые в браке жены. И наоборот. Или оба выигрывают, или оба проигрывают. Кстати, если кто и выигрывает от партнерства, это мужчины. Исследования показывают, что они получают больше пользы от брака в плане здоровья и счастья. Забавно, но большинство мужчин это прекрасно понимают. Конечно, есть и такие Кому бы только заняться сексом и сбежать. И да, временами очень сложно отличить хороших парней от подлецов. Особенно, когда последние ужасно обаятельны. Желание пересиливает разум. И одна из самых трудных задач в жизни — сказать, что вам врут, если вранье — именно то, что вы хотите услышать. Каждый из нас — мужчина ли, женщина ли, придумывал оправдание для того, кто на самом деле не испугался и не пытался разобраться с собой, чья единственная проблема заключалась в том, что мы ему недостаточно понравились. И если несколько друзей в один голос твердят «просто забудь про него», возможно, стоит прислушаться. Но помните, тот подонок, который вас подвел не такой, как большинство парней. К данному большинству относятся коллеги, братья, тот милый человек, с которым вы познакомились за чашечкой кофе, но просто не сошлись. Большинство не считают себя призом в вашей гонке. И не стоит путать Starbucks с серией «Холостяка». Большинство хотят того же, что и вы, партнера в этой нелегкой жизни». Но как понять, что вы придумываете оправдание придурку, а не слишком суровы с малость рассеянным парнем? Для меня лучшим способом это понять стал вопрос, как я себя с ним чувствую. Если вынести за скобки весь кайф от влюблённости, знаю, не очень-то реалистичное требование, то вот это его необдуманное замечание — Это просто временное помрачнение ума парня, которому вы действительно нравитесь. Или оно поднимает в вас тревогу и заставляет активнее пытаться всучить свой товар, потому что покупатель направляется к двери. И знаете, может, вы облажаетесь и совершенно неверно оцените парня, который окажется гадом. Мы все, женатые и неженатые, Рискуем обнаружить, что любимый человек нас предал. Поэтому вместо обороны при помощи постулатов о том, что для нас приемлемо, а что нет, разве не смелее и честнее броситься в отношения с головой, прекрасно зная, что вам могут причинить боль, но вы выживете, несмотря ни на что».